была во 26. С ним были два мальчика постарше. Все трое сидели рядом с дорожкой на стволе вывернутого из земли дерева. Я бы не прожил так долго, если бы не научился причувствовать большие неприятности, особенно те, что сидят на стволе в 30 футах от меня. Большим неприятностям, например, без разницы, есть ли рядом взрослые, Это стало ясно, когда Джон Макгонал просто не обратил внимания на судью во время игры. И когда он громко ругался при людях. Присутствие моей мамы никак не помешало бы Джону избить меня. Ему просто было на это наплевать. "Мама, зови полицию", пробормотал я. "Полицию?" ахнула она. "Это что за мальчики?" "Это неприятности, мам. Давай" Она повернулась и пошла обратно к дороге. Там стояла телефонная будка. Желая оставаться незаметными, мы по возможности избегали общения с официальными лицами. Попросив маму вызвать полицию, я сразу пожалел об этом. Мне надо было смиренно принять побой, и тогда никто не вмешался бы в нашу жизнь. За прошедшую тысячу лет я ни разу не искал драки. Но что если кто-то пришёл ко мне сам? Современные мальчики не учатся драться. И хорошо, наверное. Если люди не умеют драться, они реже это делают, что само по себе уже неплохо. А я? Хм, я учился. Не раз обучался боевому искусству. Меня учил биться короткой деревянной палкой лучший боец Рагона. Он сказал, что это самое благородное оружие, ибо оно не допускает обмана. Я услышал его голос, из глубины веков, когда мальчики медленно поднялись на ноги. "Ну что, мама ж твоя сбежала?" спросил самый крупный из них. На вид ему было лет 15. "Она пошла вызывать полицию", ответил я. Они усмехнулись. "Не волнуйся, мы покончим с тобой задолго до того, как явятся пасечники". Они медленно, угрожающе приближались. Джон, который был меньше остальных, шёл посередине. Я не шевелился, пока они не оказались в 4 ярдах. Что такое, пацан? Так и будешь стоять, да? Джон сделал ещё шаг, и тут я начал двигаться. Присел на корточки, правой рукой схватил пригоршню мелких камней и бросил ему в лицо. Должен сказать, бросаю я метко. Наёмник Рафель заставлял меня усердно тренировать броски. Камни попали в цель, и Джон взвыл. Один из них угодил ему между глаз. Два других хулигана отвлеклись, и прежде чем подняться, я схватил толстую ветку. Она была не такой прямой, какой мне бы хотелось, но зато нужной длины и веса, около 5 футов и достаточно тяжёлой, чтобы для её удержания требовалось небольшое усилие. Если тебе легко и ему не больно, прозвучал у меня в голове голос Рафиля. Схватив ветку обеими руками, я размахнулся и ударил мальчика справа от Джона. С приятным треском она врезалась ему в колено. Мальчик заоржал от боли и отступил. Сначала колено, это их замедлит. Джон всё ещё тёр глаза, и я изо всей силы ткнул его в живот концом ветки. Он не заметил её приближения и согнулся пополам с криком боли и хрипом. И тут грамилла, который стоял слева от Джона, подошёл ко мне и ударил ногой в голень. Было чертовски больно. Я взмахнул веткой, но он уклонился от удара. Я понял, что с этим парнем будут сложности. Если придётся драться с несколькими, начни с сильнейшего, пока не растратил силы. Мальчик снова двинулся вперёд. Я взял дубину на изготовку и встал, распределив вес поровну на обе ноги. Потом сделал вид, что замахиваюсь, и когда он для защиты поднял руки, поменял направление и со всей силы ударил сбоку по груди, выбив из мальчика весь воздух. "Теперь заканчивай свою работу, Альфи", сказал Рафэль. Дубина отскочила от противника. Я слегка приподнял её и, вложив всю силу, влепил хулигану деревяшкой по голове. Он потерял сознание и упал на землю, вывалив язык. Но у меня не было времени восхищаться садееном, поскольку Джон и второй парень уже шли на меня. Парень замахнулся кулаком, а я, поставив блок палкой, ударил его в живот. Он отлетел в заросли крапивы и взвыл. Остался только Джон. Он был намного больше меня и смотрел с ненавистью. А моя старая сухая ветка надломилась, я слышал, как она хрустнула. Я взмахнул веткой, целясь в Джона в бедро. Тот увернулся, и ветка, скользнув по бедру, сломалась. Я швырнул в него обломок, промазал, и он загоготал. Отлично, придурок! Посмотрим, как тебе это понравится! Не сводя с меня глаз, он наклонился, поднял один из обломков и пошел ко мне. Против него я был бессилен. Джон замахнулся, а я лишь поднял руки, защищаясь. И тут мелькнуло нечто черно-белое. Я услышал нечеловеческий высокий виск, а затем дикий крик Джона. А-а-а! Убери! А, а! А! Он отбросил палку и всеми силами старался оторвать от себя Биффу, которая вцепилась когтями ему в голову. Она мяукала, рычала и царапалась. От Джон Макгонагалл скакал как ошпаренный, махал руками и орал от боли. Наконец ему удалось сбросить Биффу. Она стояла перед ним, выгнув дугой спину, шипя и плюясь, как кипящий чайник. Ты больной, вот кто! Придурок, чёрт в психопат! кричал Джонн, отступая к дороге. "Так, да убирайся. Я показал на одного из дружков, уже отбежавшего на безопасное расстояние. Не пора ли присоединиться к нему? Проваливайте все вы. Не люблю, когда всякая дрянь болтается под ногами". Джонн помог встать своему приятелю, и они пошагали прочь. "Молодец, Биффа", пробормотал я, но кошка меня не слушала. Она пошла на мальчиков, и те пустились на утёк. Я чувствовал себя победителем. Правда? Именно так. Но я знал, что это не конец. До конца ещё было далеко. В реальной жизни альфи их надо добивать, иначе они придут за добавкой. Рафаэль жил в 17 веке. С тех пор времена изменились.